Глава сорок пятая. Рысь. Всё воскресенье пытался поднять своё ноющее с похмелья тело с кровати, но тщетно. В итоге сдался, поняв, что дома им в таком виде я точно не нужен. И отключился на весь день, проснувшись только ближе к ночи от звонка Ляси. Со Славой мы посидели так, что эту попойку я буду вспоминать ещё очень долго. Впервые за много лет выговорившись и рассказав друг другу очень и очень многое. Никогда не любил трепаться о своей жизни, но в тот вечер, как говорится, сам Бог велел. Главное, мы с ним друг друга поняли. А сегодня. Сегодня первый раз, когда я везу дочь в сад. Первый раз, когда наша сланая кореглазая чудо сидит на заднем сиденье моей тачки и увлечённо рассказывает про мало мне понятные мультики и куклы. И даже если учесть, что я ни черта не понимаю, о чём она говорит, я кайфую. Я готов слушать этот милый картавый лепет хоть всю свою жизнь. А ещё смотреть в глаза, так похожие на мои в зеркало заднего вида и улыбаться. Просто как последний дурак. Девчушка просто ангел. Мой маленький ангел. В сад мы идём за руку, хоть это маленький клоп и ниже меня раз в пять, но принцесса изъявила желание идти сама, а не у меня на руках, заявив, что уже взрослая, чтобы как лялька кататься на руках. А по мне так ещё совсем лялька, которую в группу-то отпускать не хочется. Отдаёшь на день, как от сердца отрываешь. «А ты меня запелёз?» — спрашивает напоследок, натягивая сандали к Ляся. А я, присев рядом с ней на корточке, пытаюсь справиться с ремешком другой её жёлтой туфли. «А ты хочешь, чтобы я забрал?» «Я хочу, чтобы вы вместе с Мулькой приехали за мной». Очаровательно улыбается хитрёга, заставляя улыбнуться ей в ответ. "Можно так?" скакивает со скамейки. "Можно?" Целой розовой щечку малышке, а в голове так и бьётся одно простое: "Моя, моя дочь. Может быть, не сегодня, но в скором времени точно приедем вместе забирать". "Класс!" отдёргивает платье малышка. "А завтра ты меня в садик повезёшь? Если хочешь?" "Хочу!" ни секунды не сомневаясь, отвечает Алексей. Леся, на завтрак опоздаешь. Выглядывает из группы тётя Таня, как представила мне женщину-дачура. По-видимому, главный и любимый воспитатель детворы. Давай, зайчик, веди себя хорошо. Лана, кивает Леся, и я сообразить не успеваю, как ребёнок повисает обезьянкой у меня на шее, обнимая своими крохотными ручонками, а в груди разливается новое и до недавнего времени неизвестное мне чувство, окутывая теплом. Я буду скучать. Я тоже принцесса. Вечером позвони, хорошо? Угу. Ну я пойду, да? «Иди». Ещё раз целую в щёку малышку и поднимаюсь на ноги, провожая дитё в смешном ярко-зелёном сарафанчике до самой группы, где её встречает тётя Таня. Смотрю на всё это и понимаю. А ведь у них с Ланой уже отлаженный распорядок. Уже своя жизнь и свой быт, а тут я, такой неожиданно свалившийся им на голову. Вопрос, и нужен ли им в их семейной идиллии третий лишний? А впрочем, даже если не нужен, им придётся смириться, что теперь я рядом и их уже никуда не отпущу. Слава, как ни странно, со мной оказался солидарен. После сада, поглядывая на часы, лечу в спортзал, где пропадаю на добрых 3 часа, выполняя данные от тренеру обещания и изнуряя своё тело подготовкой к новому сезону. А уже после зала часовой перерыв, который провожу в кафе неподалёку от ледовой арены, и дальше тренировка на льду, в которой обещал подсобить Антоха. У него как раз перерыв между занятиями. Так что всё складывается более чем удачно. Утром я не соврал Илане, когда сказал, что готов отвозить не только дочку в садик, но и её на работу. Благодаря Славке я теперь знаю чуть ли не от и до весь распорядок жизни девчонок и намерена эти знания использовать по максимуму. В таком ритме у нас пролетает целая рабочая неделя. Утрами я забираю Лясю в сад, неизменно сокрушаясь, что Лана все еще отказывается ехать со мной, предпочитая собственный транспорт, а днями убиваюсь в зале. По-другому такие нагрузки, которые прописал мне тренер рейнджеров, не характеризовать. Даже Тоха уже ближе к пятнице сдался, похлопав по плечу и пожелав мне удачи, практически выполз со льда. Ощущение, что Риксен просто решил отыграться за мой отъезд и поставленные ему условия. Правда, и в этом режиме есть свои плюсы. Один из которых форма снова возвращается в свой приятный и опрятный вид. Только сейчас начинаю понимать, как распустил себя за последний месяц. Да и благодаря такому сумасшедшему графику нет времени для самокопания и некогда думать и скучать по девчонкам. А я скучаю. Мне чертовски мало этих 20 минут утром и пары СМС от Ланы днём. Дай мне волю, строчил бы ей, кажется, и минуту. Но запас моей растраченной за день энергии компенсирует вечера, когда я приезжаю домой и первым делом набираю лану, зная, что они с Лясей уже дома. И что самое приятное, в разговоре мне не отказывают. Более того, малышка неизменно зовёт в гости, хотя её мама пока на всё это смотрит скептически. И хоть уже с десяток раз за эту неделю чуть не сорвался и не помчался к ним, но останавливал страх поспешить и отпугнуть. Поэтому сжимая челюсти и собирая всю свою волю в кулак, приезжал каждое утро с цветами, сорвал мимолётный поцелуй с желанных губ и держал дистанцию. Кто бы знал, какой это адский труд. В пятницу днём выгребайся с арены уставший как чёрт, плетусь, еле переставляя гудящие от напряжения ноги, а уже на парковке вижу паркующийся рядом с моим джипом светлый седан и знакомое лицо водителя. Ник, привет, приобнимаю жену друга, когда та выбирается из салона своего Пежо. Кантохи, привет, Лёш. Ловлю улыбку в ответ. К нему самому. Утром наш тренер так быстро бежал из дома, что забыл ключи от квартиры. У них сегодня вроде соревнования у мелких какие-то. Вчера мимоходом обмолвился. Щёлкую брелоком сигнализации, закидывая в тачку форму и комплект клюшек и поглядываю на экран мобильного. Время подбирается к 5, и Лана уже должна была выдвинуться в сад за Ляйской. Успею всё-таки или нет перехватить их в группе, интересно. Всё же обещал дочурке, что приедем забирать вместе. И не хочется обмануть ожидания малышки в первую же неделю своего отцовства. Вроде бы да. Позвонил, сказал, что дома будет поздно. А мне к матери надо съездить в соседний райцентр. А, кстати, восклицает Вероника, резко меняя тон, заставляя обернуться. Рейс, прости дурочку. Неделя на работе просто адская была. Совершенно забыла тебе адрес и номер скинуть. Какой адрес? С недоумением выгибаю бровь, пока в мозгу не начинают крутиться шестерёнки. Я буквально слышу их шелест. Сестра из Санчеса? Угу. Сейчас, подожди. Жена дорого ныряет в салон своего авто, и тут же появляется с ежедневником в руках. Торопливо перелистывая белые страницы. Сейчас. Ага, вот. Впихивает мне в руку свой блокнот, теча на строчку пальцем с нежно-розовым монитором. Адрес и номер телефона. Прости ещё раз. Я закрутилась и забыла скинуть сразу. А так уже в понедельник мне его прислали. Да ничего, Ник. Я сам всю эту неделю из тренажёрки до катка не вылажу. Антоха не даст соврать. О, да. Благодаря твоим тренировкам, муж у меня вечерами чуть живой до кровати доползает. Улыбается Ника. Как у вас там, кстати, дела с Ланкой? Может быть, сходим все вместе куда-нибудь на выходных? Я бы. Вот только дальше уже не слышу. Или правильнее и сказать не слышу. Отключаюсь, потому что переводя взгляд на тот самый размашисто начерканный синей ручкой адрес из зажатого у меня в руке ежедневника девушки, понимаю, что я не только его знаю, но ещё и был там относительно недавно. И память на цифры моментально выдаёт мне имя этой самой сестры, которую я, оказывается, прекрасно знаю. Твоя ж мать, как тесен этот мир.